Спальный шуруп, открыв чемодан, с грустью обозрел гримировочный реквизит. Мастер расставался с любимым инструментом. Достал еще из стенного шкафа гимнастерку с нашивками, фуражку с красным околышем, потертый костюм, короткие штаны, мягкую шляпу. Уложил все в чемодан, туда же втиснул двухпудовую гирю, с которой по утрам упражнялся. С этой тяжестью и с резиновой лодкой, сложенной в чехле, взял лодку в чулане. Он вышел из подъезда. Бледный свет, незаметно пребывавший из невидимого источника, расширял улицу. Один был на ней шуруп, и будто бы не один. Его шаги повторяло эхо на другом тротуаре. Город был словно полый. спящие за распахнутыми окнами временно отлетели в иные обители река, когда он потной от ноши подошел к ней, текла медленно как воды стикса Надув лодку мехом он разделся на берегу выгреб с чемоданом на стрежень, ни души кругом, только вдали спина рыболова следившего за поплавками близко над водой пролетела выгнута крылая чайка шуруп быстро вытянул нипели из секции лодки зашипев съеживаясь лодка накренилась чемодан соскользнул с нее за ним и лодка пошла к низу и исчезла в черной воде шуруп поплыл к берегу и ему бы на глубокое дно да нельзя если не оставишь после себя трупа Круковский подумает, сбежал и начнет розыск. Воздух порозовел, когда он подходил к дому. Кровь зациркулировала по жилам города, переходящего от небытия к жизни. В сквере бегала лохматая собачонка старого профессора. Профессор, квартировавший над шурупом худой, высокий, неразговорчивый старик, по утрам часто сиживал в сквере с немецкой книжкой. Сейчас профессора не было. Собачонка подбежала к шурупу, но он не стал ее гладить. Некогда. Черный блестящий холодный предмет ожидал его в ящике стола. Он сконцентрировал на нем мысли, чтобы не ослабить воли и честно отдать последний долг игрока. А собачонка бежала за ним, требуя внимания к себе, требуя ласки. Из подъезда... Показался профессор, непривычно не одетый в полосатой пижаме, похожий на больного, убежавшего из психиатрической клиники. Он странно озирался кругом. Узнав гомеопата, кинулся к нему. «Доктор! Доктор! Немцы! Немцы напали на нас! Фашисты!» — профессор задыхался. В расширенных глазах блуждал ужас, будто кошмар поднял его с постели. Радио передает из Берлина, по всей границе наступают, а ведь пакт о ненападении, а, бумажка. Разорвали, вся Европа под ними континентальная, двунадесять языков, как у Наполеона, а наш народ спит. Он указал на пустую тихую улицу. В тишине профессор горел ожиданием, как взрывной фитиль. И в самом деле стал слышен. Рокот, накатывающийся на тишину, шум приближающихся моторов. Высоко из бледно-голубой дали летели к розовой заре безликие птицы. Пять, шесть, семь считал шуруп. Два бомбардировщика и истребители. Через минуту он увидел, как отделяются бомбы. По взорванному ударом воздуху прокатился гром. Молниеносная война, как во Франции лепетал профессор, и Их вожди обещают молниеносную. Обещать можно. Власть на обещании не скупая, Ихняя, как и наша. У шурупа над высокими скулами блестели глаза. Поживем — увидим. Да, ему можно было еще пожить. Во всеобщей беде — Растворялась его личная неудача. Власти будет теперь не до него, как приговоренному к смерти ему вышло помилование. Он поднял лохматую собачонку и приласкал ее. С лучами солнца во Флигель прибыли врач и оперативники гормилиции во главе с начальником. Начальника гормилиции поразило известие о самоубийстве прокурора, накануне он играл с ним в карты. Все же его, как и остальных, больше волновала бомбардировка немцами аэродрома. Но эти два факта сразу же связались вместе после того, как врач установил, что смерть прокурора последовала не от выстрела, а от удара кувалдой, вероятно, той, которая валялась в прихожей. Возникло подозрение, не диверсионный ли это акт. Оно усилилось, когда приехала Люба и засвидетельствовала, что ни одна вещь не пропала из дома. Подозрение упало тенью на оклаву и на художника. Слепой не мог ударить, но женщина... Удар кувалдой был не силен, вряд ли сделан мужской рукой. Пришелся по виску, потому смертельный. И главное, самоубийство подсказано ими. Не подложили ли пистолет? Почему перенесли тело? Ничего не полагается трогать. Подозрение в их причастности превратилось в уверенность, когда по телефону с вокзала ответили, что поезд, на котором они, по их словам, приехали, прибыл вчера с небольшим опозданием в 19:20. А перед тем, Они утверждали, что пришли прямо с вокзала, когда рассвело. Что они делали на вокзале весь вечер и ночь? На этот вопрос Клава и художник дали неуверенные и несовпадающие показания. Начальник милиции приказал задержать их. Их увели уже, когда приехал Круковский, вызванный с дачи. «Диверсия? Вряд ли». Возможно, ссора, — сказал он начальнику гормилиции, помня вчерашний разговор с прокурором и проявление его жестокой вражды к художнику за обедом у Любы еще месяц назад. Впрочем, посмотрим. Он вдохновенно приступил к делу. Начальник гормилиции остался, ожидая, что скажет гроза уголовных самый опытный следователь области. Осматривая труп... Круковский долго с лупой исследовал руки прокурора, ладони и тыльную сторону. Задержался и на брюках, переложив труп на бок. Спросил Любу, не производились ли каменные работы при ремонте квартиры. Стал тщательно осматривать и выстукивать стены в комнатах. В прихожей осмотрел стремянку, кувалду и долго изучал выключатель. Спросил, горел ли свет в прихожей по показаниям Клавы, когда она вошла сюда на рассвете. Услышав, что не горел, осмотрел еще раз свежеоклеенные стены прихожей и, приблизив стремянку, стал сдирать полосу обоев снизу доверху. — Вот разгадка! — он показал начальнику гормилиции место в стене, выделявшееся желтоватыми швами. Глина, а не звездка, и совсем сырая еще. «Гениально! А что это значит?» — спросил восхищенный начальник. «Сейчас увидим». Следователь легко расшатал и вынул кирпичи из глиняных швов. Кирпичи были тоже более свежего оттенка, чем остальная обнаженная полоса стены. Что-то было здесь спрятано у Клешнева. Ночью он вынул и заложил дыру кирпичами. Как вы узнали? Очень просто. На его руках и на брюках кирпичная пыль. Очевидно, осталась после этой работы. Но кто же убил его? Тот, кто унес то, что хранилось в этом тайнике. Вероятно, его сообщник. Следы кирпичной пыли заметны и на выключателе. Мертвый не мог встать и выключить свет. Значит, кто-то другой, у которого руки тоже были в кирпичной пыли. Этот другой и убил его. Что-то произошло между ними. Ссора. Или один заранее хотел убрать другого. Можно предположить, что Клишнев – Конечно, это только гипотеза. По-видимому, он вынул пистолет из заднего кармана брюк. Там тоже следы пыли. Но тот другой успел ударить кувалдой. и на рукоятке кувалды кирпичная пыль. Удар слабый для взрослого мужчины, потому что не было времени для размаха. Вы предполагаете, что Клишнев хотел убрать сообщника выстрелом из пистолета, но выстрел услышали бы в соседнем доме? На это он и рассчитывал. Сказал бы, что к нему забрался грабитель, вооруженный кувалдой. Он защищался. ведь в это время они уже снова закрыли стену обоями. Если бы он убил его тайно, скажем, сзади той же кувалдой, то пришлось бы прятать труп, а так никто бы не сомневался. У Клешнева было достаточно солидное положение. Значит, вы полагаете, что Клешнев? Кто бы мог подумать? Хотя, с другой стороны, его моральный облик... сошелся с семьей врага народа и вы конечно заметили медальон на шее медведь может быть опознавательный знак паспорт шпиона да пятая колонна и у нас имеется в войне с фашистами ослабление бдительности самое тяжкое преступление начальник гормилиции со страхом думал о вчерашнем преферансе и о других частных встречах с прокурором как бы его ни впутали в это диверсионное дело. Заметно исчезал из города транспорт. Техники не хватало на фронтах. Велосипеды и те отбирались у населения. Улица притихла, непонятная, жутковатая, как на немой замедленной киноленте. Слышно стучала обувь по осиротелому асфальту. Пешеходы прятали глаза друг от друга. В глазах был страх, забота, как спасти семью и себя от надвигавшейся катастрофы. Ночью вой сирен загонял в подвалы. Народ бежал туда в темноте, спотыкаясь с узлами и чемоданами. Вместе с жизнью берегли от бомбы добро. Одна забота поглотила исследователи. Куда отправить Ларису с детьми и бабкой? Мысль о шурупе стушевалась. Да и кто поддержал бы в такой момент сомнительную попытку разоблачить врача? То, что прежде могло быть сенсацией, стало пустяком перед всеобщей безликой бедой. К тому же война разлучала Ларису с шурупом территориально и усилила у нее чувство ответственности перед семьей. перед детьми. Шуруп сам явился к следователю, узнав об аресте Клавы и художника. «Ведь у меня ж были до самого утра. Капиталом Маркса поклянусь, если поможет. Фрицем Энгельсом, понимая, что следователь разгадал его, Шуруп не стеснялся. Не фрицем, а Фридрихом поправил следователь». И вы должны знать, что у нас ни в судебном производстве, ни при следствии клятвы не принимаются во внимание. Но, ваше свидетельство, лица уважаемого, иронии в голосе следователя была едва заметна, конечно, будет иметь значение, может быть, даже решающее. Могу, в письменном виде, вечным пером. Следователь запротоколировал показания. Считать, свободные они. — спросил Шуруп, подписывая протокол. — Не от меня зависит. Дело передается в НКВД. Там будут интересоваться, почему они так упорно скрывали, что были в ту ночь у вас. Может, вы и это объясните? Ирония в голосе следователя на этот раз была очень заметна. «НКВД — НКВД? Шуруп пристально посмотрел на следователя. У них не бывает невиноватых. Ну-ну, полегче. Однако следователь и сам думал, что если не найдут действительного убийцу, то Клаве и художнику может быть худо. Мелочь наказываете. Чуть побольше вышка, сказал Шуруп, прощаясь. А вам тех бандитов, по вине которых теперь миллионы убьют, их никто не накажет. Накажет история. «История?» — Шуруп присвистнул. «Как бы не так. История уважает больших преступников. Больше преступления — больше и уважения». Он пропал за дверью. Следователь подошел к окну. «Вор прав», — думал он с раздражением. Бандиты, напавшие на нас, заранее обдумавшие, подготовившие эту операцию, вероятно, уйдут от наказания, еще оставят свои имена в истории, а жертвы забудутся. Правда вора обезоруживала следователя, так как вера в разумность общества была его опорой. С тягостным чувством неудовлетворенности смотрел он на грузовик, с мобилизованными, подъехавшими к дому напротив. Молодые парни, держа ружья старого образца, высыпали из кузова веселые, как на экскурсии. Неком было им заботиться. Война, определив их судьбу, освободила от ответственности за себя и за близких. Плохая им досталась доля. Немногие вернулись с поля, вспомнились следователю стихи Из Христоматии и он подумал, как похоже все повторяется опять история человечества от войны до войны. Какой уж тут прогресс? Разве что орудие уничтожения прогрессируют? Солдат, выпрыгнувший из грузовика последним, толстоплечий, угрюмый, постарше других, показался следователю знакомым. Вглядевшись, следователь обрадовался. Алешин. Жив, значит, досрочно освободился, а не веселый. На лице Алешина была тень, проступавшая как бы изнутри. Эту особенную мрачность следователь часто замечал на лицах преступников. Тень дантова ада, — подумал он, — лагерная жизнь и на нем оставила след. Ночью опять выли сирены. Высоко в прозрачной для звезд темноте с гулом, с дрожью шли на цель невидимые бомбардировщики. Снизу, как фейерверк, взлетали цветные струи огня, следы трассирующих пуль. Рвались зенитные снаряды. Осколки стучали по булыжникам тюремного двора, по крышам. В камерах заключенные ждали и освобождения, И уничтожение. Дважды обмирали при свисте падающей бомбы И содрогались от раската воздушной волны. «Как у Тинторетто, сражение между силами ада и неба», Думал художник. Только перевернули картину. «Ад наверху». Впрочем, ад повсюду. «Старик прав, зло пожирает самое себя». Рядом с художником на нарах лежал беспризорный старик, с которым он прожил не одну зиму в колонии койка а койку душа в душу. Здесь встретились снова. Старика задержали за бродяжничество. Он часто кашлял и был по-прежнему оригинален в своих суждениях. Ничуть не поддавался атакам другого соседа, панарам, школьного учителя, осужденного за агитацию против советской власти. Агитацией посчитали учителю то, что он не скрывал перед школьниками возмущение договором о ненападении, который сверхвождь заключил с нацистским вождем. Теперь, когда немцы порвали договор, учитель со дня на день ожидал пересмотра дела и освобождения. «Германцы презирают славян», — увлеченно втолковывал он старику, — «хотят нас рабами сделать. Видал кино Александр Невский?» Учитель был... Интернационалист по убеждениям, но в камере были обиженные советской властью, и поэтому, вернее, было апеллировать к патриотическому чувству. На его порывистую речь старик отвечал нехотя. Старик не любил спорить. «Никто меня не может сделать рабом, ежели я себя сам освободил». «Да ты понимаешь ли, что такое родина? А неужели нет? У нас своя родина, у немцев своя. Вот и оставались бы на своей, а они на чужую лезут. Землицы хотят, землица у нас хорошая. Ну, а мы свою землю должны защищать, а или нет? Только вроде не наша она. Нам по ней и погулять нельзя. Социалистическая собственность. Священное, неприкосновенное, вмешался низкорослый парень, длиннорукий, с недобро сверкающими глазами. «Корова ваша, удой наш!» — хрипло молвил его товарищ, высокий, грузный, налитый, лиловый, кровью смотревший вниз на пол, а не на людей. Обоих парней втолкнули в камеру после полудня. Их тоже обвиняли в агитации. И они, как понял художник, действительно были враги советской власти, ждали немцев. Когда их стали расспрашивать, что делается в городе, что слышно с границы, парень со сверкающими глазами рассказал, что немцы повсюду прут, и их вождь обещал к ноябрьским праздникам в Москве перед Мавзолеем парад своих войск принимать. А в случае... Германия проиграет войну, обещал, что убьет себя. Худо немцам, ежели он это им обещал, прервал парня беспризорный старик. Чем же худо за таким вождем? А тем, что он теперь за шкуру свою будет сражаться до последнего солдата германского. Парни замолкли, сбитые с толку. Старик сильнее меня, признал художник, живет без маски и находит слова объясняться с людьми. Художник освобождался от маски, когда работал над своими созданиями. А при общении с людьми, не очень близкими, невольно надевал маску. Против своего желания переживал стройки тютчего. Как в сердцу высказать себя? Другому как понять тебя? Поймет ли он, чем ты живешь? Мысль изреченная — есть ложь. Сейчас художник сочувствовал школьному учителю, его ненависти к нацистам, к их российским теориям. Но он понимал также опасность борьбы с нацистами посредством военной машины, как у них. Всякая военная машина, для каких бы благих целей она не создавалась, понимал художник, подавляет в людях человечность принуждением, страхом смерти, убийствами. К управлению такой машиной поднимаются люди с ограниченным умом и с закрытым сердцем. Власть, которую они получают, делает их кумирами толпы массы. Властелин массы, антипод человека, отражающего божество. Но как я объясню это учителю, думал художник. Учитель в божество не верит. Он верит в коллектив, в прогресс общества, в материю и ее законы. И хотя... Сверхвождь, вознесенный волной народного протеста, революции, опроверг эту веру тем, что захватил неограниченную власть над народом, развращая народ насилием и возвращая его к прошлому, учитель продолжает верить. Учителю представляется, что виноват сверхвождь, изменивший революционной идеи, а не общество, в котором он возник. Однако, если веришь в прогресс общества, подчиняющегося материальным законам, надо принять и сверхвождя как закономерное явление. Когда вулкан, чума не рвут небес закон, так почему же Брут или Наполеон вспомнил художник-поэта и переложил его стихи по-своему? Верно. соглашался художник, для того, кто верит в материю, в неприложность ее законов, Брут и Наполеон, Борджо и Кателина закономерны, и он должен считаться с их силой. Художнику вспомнилось, что не так давно приезжал в Советский Союз известный немецкий писатель, бежавший от нацистов. Писатель, умный еврей, с привычками и привязанностями буржуазной среды, в которой вырос, сочетал тяготение к гуманизму и демократии. Показное преклонение народа перед сверхвождем притило ему. Но он все же публично хвалил сверхвождя так же, как все, льстил ему, потому что видел в советской армии единственную силу, способную противостоять нацистам. И сверхвождь принял его и говорил с ним как с другом, хотя был тоже не глуп и понимал, что восхваление его неискренне. Но сверхвождю был важен лестный отзыв о нем видного западного писателя с репутацией гуманиста и демократа. Так две маски лгали друг другу. Может ли фальшь родить истину? «Худое дерево не дает добрых плодов, значит, надо отказаться от силы, исходящей не от божества, как отказался от нее он», — вспомнил художник Иисуса. «Только двенадцать учеников выбрал он себе из народа, и этих оказалось слишком много. Он остался один в час борьбы и победил. Это была...» Настоящая победа, изменившая сознание людей. Если бы не было его, не было бы и гуманистических идей XVIII века, не было бы ни Маркса, ни русской революции. Ученый-философ древности Аристотель полагал, что общество не может существовать без рабства. Художник вернулся к строкам английского поэта и изменил их смысл. Вулкан, чума не рвут любви закон. Пред ним бессильный Брут и Наполеон. Закон любви не знаком Бруту и Наполеону. Они не его создание. Их создает общество, живущее по материальным законам. В таком обществе они сила. и нельзя уйти из их власти иначе, как поняв нереальность материи и признав единственным реальным законом любовь. В этом сущность единобожья. Наш взрывной, самоуничтожающий век толкает нас против воли к такому признанию, понял художник, и еще строки пришли ему на память. В одну любовь. Мы все сольемся вскоре, в одну любовь, широкую, как море. Давно уже объявили отбой воздушной тревоги, в камере все спали. Художник слышал хлюпающее дыхание беспризорного старика. На потолке колебался зайчик. Не удивляясь, что он его видит, художник следил за тем, как веселое пятно перешло на стену. Оно стало шириться и напомнило художнику то темное пятно, которое скрыло от него мир, когда он терял зрение. Но сейчас пятно было жгуче светлое и растворяло стену. Он видел за стеной ворота тюрьмы и улицу. На улице у открытых ворот его ждала Клава. Конец книги Ноябрь 1995 года Звукорежиссер Лидия Прудовская читала Светлана Раскатова